Прелестная, изящная дама, семидесяти с лишним лет, беседовала со мной о фейхтвангере и о переводах Корана. Это не старушка и даже не пожилая женщина. Именно дама, стройная, даже худенькая, с прической, как у певицы Мирея Матье, и с тонкими чертами красивого лица. И карие глаза сияют, как звезды, В них доброта и ум. Эта дама достигла в жизни высот. Она корифей юриспруденции. У нее масса званий и наград. И она обеспеченная женщина. Она сама так о себе говорит. Скромно, но честно. Речь ее прекрасна, плавно, образна. И язык богат. И она рассказала про дорогу, по которой ходила в школу. про дорогу судьбы и про 1 сентября. Мама ее была доярка с четырьмя классами образования, с четырьмя классами башкирской школы. Жили они в страшной бедности в глухой деревне. И мама даже по-русски говорить почти не умела. Она тяжело и много работала. Когда настал день идти в школу, мама привела дочку за деревню. Оттуда шли три дороги. Две земляные, одна гравийная. И мама указала дочке на гравийную дорогу и сказала «Иди, вот по этой дороге иди через лес, через овраг, через поле. Придешь в село и увидишь школу. Учись, милое сердце мое, потому что это единственный путь вырваться из нищеты и несчастий». Вот так мама сказала. И девочка пошла, С мешочком по гравийной дороге. Девять километров до села. И по этой дороге так и ходила каждый день одна. Как, говорит, меня волки не съели, это просто удивительно. Как волки не съели, как в морозы не замерзла, как не сбилась с пути в темноте, как лихой человек не напал. Но она так и ходила по этой дороге и ушла далеко-далеко к своему счастью, к хорошей жизни, к другой судьбе, по гравейной дороге, по которой когда-то пошла в школу. Окончила школу с медалью, поехала с фанерным чемоданчиком в город, поступила в институт. Сама, совершенно одна. Мама старалась помочь картошкой и хлебом, чем могла, и своими молитвами. Она боялась за дочку с того самого дня, как та сама пошла по дороге, но знала, что другого пути нет. Надо идти. Иногда родитель ничего не может дать ребенку, потому что у него нет. Нет образования, нет денег, нет даже языка. Нет даже возможности проводить в школу. Кто тебя отпустит с работы? но родитель может показать правильный путь и наставить на него. А с собой дать кусочек хлебца и свою любовь и молитву. Все, что есть. Главное — наставить на путь. Это главное благо, которое родитель дает ребенку. Даже если путь уводит ребенка от нас в иную счастливую жизнь, даже если сначала путь опасен и труден, Но иного пути к счастью нет, только эта гравийная дорога, которая вела в школу и привела к хорошей, счастливой жизни».